Глава 18. Первую неделю ни Стариков, ни Лысухин ничего не предпринимали. То есть даже они приступили к выполнению своего задания. Почему? Понятно. Они изучали обстановку, присматривались к людям, которые их окружали, прикидывали планы. Без этого было нельзя. Приступать к делу, не изучив обстановку, рискованно до чрезвычайности. И дело погубишь, и себя самого тоже. Тем более, что рядом постоянно торчали согледатые, веселый и змей. Да и не просто соглядатые, а еще и провокаторы. Буквально по нескольку раз на день, а случалось, что и ночью, они пытались завести со Стариковым и Лысухиным специфические разговоры, задавали им каверзные вопросы, делали вид, что хотят изолить свою душу, словом, самыми разными способами вызывали на откровенность. Конечно же, и Лысухин, и Стариков проявляли бдительность – В душевные разговоры с провокаторами не вступали, на вопросы отвечали сухо и односложно, но при всем при этом постоянное присутствие провокаторов рядом утомляло и раздражало Старикова и Лысухина. В особенности, конечно же, Лысухина. Но что было поделать? Приходилось терпеть, потому что иначе вместо веселого и змея к смешивцам обязательно приставили бы каких-нибудь других провокаторов. И кто знает, кем бы и какими бы они были». В течение недели Старикова и Лысухина дважды вызывал к себе немецкий майор, тот самый, который изъяснялся на ломаном русском языке. Оказалось, что именно он и курирует подготовку карателей и диверсантов. «Его фамилия Литке», — объяснил Старикову веселый. «Он-то и является нашим непосредственным начальником. У полковника Вайскопфа другая задача. Он высоко сидит и далеко глядит, а Литке вот он, поблизости». Именно от него и зависит наша с тобой судьба. Так что старайся ему угодить, этому Литке. Угодишь, будет тебе полный профит. А не угодишь?» Веселый не договорил и лишь развел руками. Литке спрашивал и у Старикова, и у Лысухина, как у них идут дела. Больше, конечно, он интересовался по этому поводу у Старикова. Лысухин работал с уже завербованными людьми, а вот Старикову приходилось их вербовать. «Я считаю», — сказал Стариков, — что тот метод вербовки, который применяют другие мои коллеги, малоэффективный. «Почему?» – спросил майор Литке. «Вчера была речь перед заключенными», – пояснил Стариков. «Сегодня тоже. Завтра будет то же самое. Одни и те же слова, и, соответственно, один и тот же эффект. Точнее сказать, почти никакого эффекта. Потому что заключенным приелся такой способ агитации, они его перестали воспринимать». А кроме того, заключенные, насколько я понимаю, внимательно следят друг за другом. Можно сказать, что и среди них происходит агитация, и такая агитация не в нашу пользу. «Что вы предлагаете?» — холодно спросил Литке. «Индивидуальный подход», — сказал Стариков. Майор Литке потребовал пояснить, что он имеет в виду. «Индивидуальный подход — это беседа с каждым», — пояснил Стариков. «Причем без свидетелей». Такой ситуации от человека можно добиться многого. Майор Литки ничего не ответил. Было видно, что он размышляет. «Вы готовы к такому методу?» Наконец спросил он. «Да», — ответил Стариков. «Что ж, попытайтесь». Опять-таки не сразу произнес майор. «Жду от вас результатов. Скорых результатов», — многозначительно уточнил он. Едва только Стариков вышел от Литки, как к нему тут же подошел веселый. «Ну и как? Побеседовали?» — спросил он. «Побеседовали», — с нарочитой рассеянностью ответил Стариков. «И как?» «Нормально», — усмехнулся Стариков. «Решили попробовать новый способ агитации». «Это какой же?» — поинтересовался Веселый. «Индивидуальная беседа с каждым заключенным», — пояснил Стариков. «Один на один, без всяких свидетелей». «Вот, значит, как», — произнес Веселый. Стариков уловил в тоне веселого недовольства, а еще растерянность. Причины этого для Старикова были вполне понятны. Теперь-то веселый и не сможет неотрывно присутствовать рядом со Стариковым. А коль так, то и не сможет услышать, о чем он разговаривает с каждым заключенным. А вдруг Стариков будет говорить с заключенными о чем-то запретном? Как веселому это узнать? А не узнаешь, проворонишь, тогда веселому не сдобровать. Мигом окажешься в рядах заключенных». «А уж там-то долго не проживешь. И, как спрашивается, тут быть?» «Вот, значит, как», — повторил Веселый. «Таков приказ, майор Литки, сказал Стариков, и этими словами он окончательно добил провокатора Веселого. «Примерно то же самое, то есть об индивидуальных беседах с каждым завербованным в качестве диверсанта, сказал майор Литки и Лысухин. Более того, Лысухин решился на довольно-таки рискованный для себя шаг» поселиться в одном помещении с курсантами. «Зачем?» — с подозрением спросил майор. «Ну как же?» — улыбнулся Лысухин. «Психология, господин майор. Когда я буду день и ночь рядом с ними, доверие ко мне будет куда как больше. А то ведь косятся, смотрят злобными взглядами, не доверяют. Какое уж тут обучение взрывному делу! А я парень компанейский, залезу в душу, то все. «Глядишь, и результат будет другим, то есть потянутся, лютишки, и в диверсанты, и в каратели. Но так как же, господин майор? Позволите мне перебраться на постоянное жительство к моим ученикам». Майор Литки довольно-таки долго ничего не отвечал. Похоже, у него была привычка основательно думать перед тем, как дать ответ на какой-то важный вопрос. «Предыдущий инструктор», — сказал, наконец, майор, Погиб при невыясненных обстоятельствах. У нас есть подозрение, что его убили заключенные, те, кто уже нами завербован. «Дурак, стало быть, этот ваш предыдущий инструктор, коль погиб», — усмехнулся Лысухин. «Значит, он чего-то не учел и не доглядел?» «А вы, значит, надеетесь уцелеть?» Помимо подозрительности, в голосе майора Литки прозвучали иронические нотки. «Вы, значит, считаете себя умнее?» «Я, парень, рисковый, вось и выкручусь». «Хорошо», — помолчав, произнес майор. «Разрешаю вам переселиться к курсантам и жду от вас скорых результатов». «Можете не сомневаться», — заверил его Лысухин. На том разговор и закончился. Само собою понятно, что к Лысухину, как только он вышел от майора, тотчас же подбежал змей. «Ну и что?» — спросил он. «Что ж, будем мы с тобой прощаться, друг ты мой змей». — беспечно ответил Лысухин. — Это как так? — опешил Змей. — Да вот так, — ответил Лысухин, внимательно наблюдая за реакцией провокатора. — Майор приказал мне переселиться в помещение к моим ученикам-диверсантам, то есть пребывать с ними рядышком денно и ночно. — Это для чего же? — спросил Змей, и в его голосе ощущалась растерянность. — В целях повышения эффективности обучения взрывному диверсантскому делу. — ведь то объяснил Лысухин. — Майор, понимаешь ли, так мне и сказал. Так что хочешь не хочешь, а надо переселяться. Ну а что? Переселяйся и ты со мной. Спроси позволения у майора и перебирайся. И будем мы с тобой рядышком, как два голубка, а? На это змей лишь огорченно махнул рукой. — Какое там переселяйся? Да кто бы ему дал на то позволение? А если бы и дали, то, скорее всего, недолго прожил бы змей в новых апартаментах. В буквальном смысле до ближайшей ночи, потому что знал змей, как заключенные относятся к тем, кто перешел на сторону немцев. Хотя, конечно, будущие диверсанты и сами перешли на немецкую сторону, а все равно. Но с другой-то стороны, надо ли змею денно и ночно следить за Лысухиным или не надо? Надо, потому что такой у него приказ, и как же тут быть? Растерянностью ныне и, как следствие, страх за свою дальнейшую судьбу, овладели змеем. Лысухин, конечно же, все это замечал. И не потому, что он был таким уж проницательным, а просто и уныние, и растерянность, и страх читали сейчас на лице провокатора змея. «Ты-то хоть делись по-дружески результатами своей работы!» — пролепетал змей. «Обязательно поделюсь!» — заверил Лысухин. «Даже не сомневайся, уж так поделюсь, что никаких дополнительных вопросов у тебя не возникнет!»